спирия маркос чикот убить пифагора лария и другим людям которые на протяжении всей жизни помогали мне чувствовать себя любимым спасибо будешь ты знать еще то что люди свои все несчастья сами своей виною на себя навлекают в безумие и выбирают свободно каждый свои испытания горе несчастным В своем ослеплении безумном не видят люди, что в их глубине таится желанное счастье. Золотые стихи Пифагора. «Больше всего же стыдиться должен ты сам пред собою». Золотые стихи Пифагора. Примечание. Золотые стихи Пифагора, свод этических поучений пифагорейцев — Не эзотерическая часть их учения, которую они посчитали нужным озвучить вовне своего сообщества. Конец примечания. Пролог. 25 марта 510 года до нашей эры. «Один из них — мой преемник», — подумал Пифагор. Он сидел на земле, скрестив ноги, склонив голову и закрыв глаза, погруженный в глубокую медитацию. Перед ним сидели шестеро и ждали. Философ преодолевал непостижимые границы, созерцал человеческий дух и законы космоса. Отныне его главная задача состояла в том, чтобы основанное им братство не утратило учения, когда его не станет. Он глубоко вдохнул терпкий дымок благовоний. Было прохладно, в воздухе нежно пахло миртом, можжевельником и розмарином, очищающими травами, которые ученики воскурили в начале этой особенной встречи. Непоколебимая твердость его духа внезапно пошатнулась. Сердце на пару секунд замерло, и он приложил титанические усилия, чтобы лицо не дрогнуло. Напротив сидели самые способные ученики, ожидая, когда он выйдет из медитации и заговорит. «Они не должны ничего замечать», — встревоженно сказал он себе. Он всегда делился с учениками предчувствиями, но только не сейчас. Предзнаменование было слишком мрачным. Оно мучило его неделями, и он упорно молчал, не раскрывая подробностей. Пифагор медленно выдохнул. Темная власть предчувствия усилилась, когда они оказались в храме. Однако не было никаких признаков того, что им угрожает опасность. Шестеро мужчин, сидевшие полукругом и облаченные в простые льняные туники, принадлежали к высшему кругу братства, к великим учителям. За эти годы он глубоко привязался к ним и гордился ими. Самые развитые умы эпохи, каждый из них внес личный вклад в пифагорейское учение. Однако лишь тот, кого он назначит преемником, получит последнее наставление и вместе с ними поднимется на заключительную ступень, отделяющую человеческое от божественного. С годами духовный наследник обретет невиданное в истории земное могущество. Он станет вождем пифагорейских элит, которые правят, следуя моральным принципам братства, на все более обширной территории. Братство распространилось за пределы Великой Греции. Оно управляло городами изначальной Эллады, общинами Этрусков, внедрялось в процветающий Рим. Их ожидали Карфаген, Персия. Примечание. Греческие колонии в Южной Италии, на побережьях оконечности Апеннинского полуострова и на Сицилии. Среди этих колоний — города Кратон и Сибарис, где разворачиваются основные события романа. Конец примечания. И все же ученики не должны забывать, что земное могущество — не цель, а всего лишь средство. Пифагор неторопливо поднял голову и открыл глаза. Шестеро учеников вздрогнули. Огонь в золотистых глазах учителя горел сильнее, чем когда-либо. Белоснежные волосы спадали на плечи и, казалось, сияли, как и густая борода. Ему было за 70, но он сохранил почти первозданную силу юности. «Наблюдайте за Тетрактисом, ключом к Вселенной». Голос Пифагора, глубокий и мягкий, раздался в торжественной тишине полукруглого храма. В правой руке философ держал ясеневую ветку, которая указывала на мраморный пол. Между собой и учениками он разложил небольшой пергамент с несложным рисунком. Треугольник из четырех рядов точек. В основании четыре точки, следующий ряд — три, затем две и, наконец, одна. Эти десять точек в треугольнике были одним из основных символов братства. Пифагор продолжал, голос его звучал величественно и властно. «В течение ближайших дней, последний час наших занятий, Мы будем посвящать анализу числа, содержащего все и вся. Это число — десять. Он указал ясеневой веткой на тетрактис. Десятка содержит сумму геометрических измерений. Он поочередно коснулся веткой каждого ряда, нарисованного на пергаменте. Один — точка, два — линия, три — плоскость, четыре — трехмерное пространство. Наклонился вперед и вгляделся пристальнее. Когда он снова заговорил, голос его звучал строже. «Десятка, как вы знаете, символизирует полное завершение цикла». Произнеся последние слова, он посмотрел на Клеоменида, ученика, сидящего справа от него. Тот сглотнул слюну, сдерживая прилив гордости. Было очевидно, что Пифагор говорил о своем уходе и о том, кто его сменит. 56-летний знал, что он один из главных кандидатов в преемники. Замечательный математик, хотя, возможно, и не самый блестящий, выделялся прежде всего неукоснительным соблюдением строгих моральных правил братства, а также и своим политическим весом, поскольку происходил из известного аристократического семейства Кротона и умело вмешивался в дела правительства. Лицо Пифагора смягчилось, казалось, он вот-вот улыбнется. Клеоменит был главным кандидатом, однако с принятием окончательного решения Пифагор не спешил. Прежде следовало проанализировать поведение всех учеников, когда они узнают, что решается вопрос о преемственности. Выбор кандидата мог затянуться на несколько месяцев, однако сейчас ему хотелось увидеть их первую реакцию, самую показательную. Он перевел взгляд на Эвандра, чье лицо выражало искренность и простодушие. Один из самых молодых членов его внутреннего круга, в свои 45. Отец его был купцом из Тарента и регулярно наведывался в Кротон. Эвандер, второй сын, много помогал отцу, чтобы научиться управлять делом. Но однажды, 25 лет назад, он услышал речи Пифагора и сразу же решил присоединиться к братству. Отец отправился к философу, чтобы выразить свое возмущение. Через полчаса он покинул общину, счастливый тем, что оставил с этими людьми своего сына, а впоследствии тоже принял посвящение, и пока жизнь его не угасла, регулярно посещал общину. Крепкий и энергичный Эвандер — Оставался таким же преданным, как и в тот первый день. Сохранял он и природную импульсивность, изрядно смягченную постигнутой мудростью. «Для достижения полного самообладания ему потребуется еще несколько лет практики», — размышлял Пифагор. Десять точек содержал в себе Тетрактис, десять мраморных статуй созерцали учителя и учеников. У ног богини Гестии, стоявшей позади Пифагора, Горел священный огонь, который никогда не угасал. Примечание. Богиня не только домашнего очага, как указано далее, но и в широком смысле правильного устройства общежития, где бы то ни было, в семье, общине, государстве. Конец примечания. Гестия образовала идеальный круг вместе с девятью другими статуями, изображавшими девять муз, которым было посвящено святилище, храм мус. Напротив Пифагора, заслоняя музу Калиопу и глядя на своего учителя со сдержанным почтением, сидел Гиппокрионт. Возраст в 62 года делал его самым старшим учеником высшей степени посвящения. Уроженец Кротона, он с ранней юности отошел от главных занятий своей семьи, политики и торговли, чтобы посвятить себя философии. Отшельник по призванию, он почти не покидал общину, в редкие же случаи, когда ему приходилось выходить за ее пределы, использовал свою особую харизму для достижения выгодных преобразований. Связи его семьи были очень важны для братства. Трое братьев Гиппокрионта входили в Совет 300, выше руководящий орган Кротона, и также были посвящены в Пифагорейство. Время от времени они наведывались в общину и соблюдали многие ее заповеди. а также управляли городом вместе с другими пифагорейскими представителями. «Гиппокрионт, если бы твоя натура не чуралась политики, как кошка воды, ты мог бы стать главным кандидатом», — подумал Пифагор. С годами пифагорейское движение могло превратиться в империю. И это была бы первая философско-этическая империя за всю историю. Вождем ее должен был стать человек, обладающий большими политическими способностями. Собираясь перейти к следующему кандидату, Пифагор вынужден был остановиться. Он склонился к Тетрактису и закрыл глаза. Странное ощущение прокатилось по спине и рукам, вздыбив волоски на коже. Он задержал поток мыслей, чтобы предзнаменование обрело более четкую форму. Но перед ним явилась все та же густая тьма, что и в прошлый раз. Некоторое время он всматривался в нее, пытаясь различить что-то еще, но в конце концов отказался от своих усилий — Полностью пришел в себя и поднял глаза. Сидевший спиной к великолепным статуям муз полигимни и мельпомены, Орест смущенно потупился, встретив пронзительный взгляд учителя. «Ты все никак не простишь себе то, что давно искупил», — печально подумал Пифагор. У халдейских волхвов он научился считывать помыслы людей через жесты, мимику, взгляд или смех. «Примечание. Здесь вавилонское жречество и близкие к нему круги. Конец примечания. В Оресте он с самого начала ощущал вину и сожаление. Когда-то давно, будучи молодым политиком, тот украл золото, воспользовавшись занимаемой им государственной должностью. Он вернул украденную сумму, а затем пожелал войти в общину. Пифагор устроил ему просмотр и был настроен скептически, но удивился, разгадав его помыслы. Он понял, что Орест никогда больше не совершит аморального поступка. Прежде чем пройти через таинство очищения, которым учил Пифагор, Орест подавил в себе склонность к себелюбию и жадности. Когда он пробыл три года акусматиком и поднялся до степени математика, Пифагор пришел к выводу, что у него выдающиеся способности в области числовых понятий. Примечание. Первая ступень посвящения пифагорейцев, где через акусмы, то есть особые постулаты, постигалась мифорелигиозная и этическая часть учения. Члены второй математической ступени занимались наукой. Конец примечания. «Возможно, именно ты лучше других сочетаешь в себе математический дар и моральную чистоту. Но если ты придешь к власти, запятнанное прошлое может стать опасным политическим оружием против тебя», — размышлял Пифагор. Следующим в полукруге сидящих был Даарук. Он родился в царстве Кашала. одном из 16 махаджинопад великих государств в районе рек Инд и Ганг. Оттенок его кожи, более темный, чем у греков, единственное, что выдавало в нем чужеземное происхождение. Он поселился со своим отцом в Кротоне 11 лет назад и говорил на идеальном греческом без акцента. Сейчас ему было 43 года, на два года меньше, чем Эвандру, что делало его самым молодым членом пифагорейской элиты. Интеллектуальные способности с самого начала выделяли его среди остальных. Тем не менее, делать его преемником Пифагор не собирался. И не только потому, что назначение чужеземца вождем могло привести к трениям. Даарук обладал блестящим умом и был верным последователем моральных законов, но не раз проявлял тщеславие, возможно, из-за возраста. Кроме того, в последние годы он заметно обленился. Последний ученик напряженно смотрел на Пифагора. Аристомаху 50, и 30 из них он провел с Пифагором. Он необыкновенный математик, а его преданность не вызывает никаких сомнений. Он бы без колебаний отдал жизнь за общее дело. Прежде Пифагор ни разу не встречал человека, обуреваемого такой жаждой знания. Никого, кто так ценил бы учение, Аристомах жадно впитывал каждую идею как умирающий от жажды единственную каплю воды, и вскоре начал вносить заметный вклад в жизнь общины. Будь у него сильная личность, он был бы идеальным кандидатом, но сильной личности ему как раз не В свои пятьдесят он был так же неуверен в себе и беспокоен, как десятилетний мальчишка. Он старался поменьше выходить из общины, и Пифагор давно не просил его произносить публичные речи. Философ вздохнул и окинул взглядом сидящих в обратном направлении, не задерживаясь ни на одном из великих учителей — Аристомахи, Дааруки, Орести, Гиппокрионте, Эвандре и Клеомениде. Потом склонил голову. «Скорее всего, выберу Клеоменида. Окончательное решение приму через несколько месяцев», — кивнул он, обдумывая планы на будущее. «Избранник изменит мир». Он взял обеими руками широкую чашу, стоявшую перед ним на полу. В чаше плескалось прозрачное вино, сквозь которое различалась фигура, вырезанная внутри. Пентакль — пятиконечная звезда, вписанная в пятиугольник. Еще один священный символ, скрывавший великие тайны природы. У пифагорейцев было принято, что к каждой вершине пентакля добавлялась буква, составлявшая слово «здравие». Пифагор поднял глаза. Тени учеников трепетали на стенах, в такт священному огню. За ними виднелись музы, подсвеченные оранжевым пламенем. «Поднимем чаши за Гестию, богиню домашнего очага, за муз, которые нас вдохновляют, и за Тетрактис, раскрывший нам тайны Вселенной». Шестеро учеников взяли свои чаши и благоговейно подняли их на уровень глаз. Несколько секунд они держали их неподвижно, затем опрокинули залпом. Пифагор поставил свою красную глиняную чашу и провел рукой по бороде. Справа кто-то выронил посудину. Учитель повернул голову в сторону звука. Клеоменит напряженно смотрел на него, открыв глаза так широко, что казалось, они вот-вот выскочат из орбит. «Что?» — прежде чем Пифагор закончил фразу, любимый ученик подался вперед, пытаясь схватить учителя за руку. А немевшие пальцы остановились на полпути. Он попытался заговорить, но послышалось лишь бульканье, наполнившее рот пеной. Шея покраснела, вены на ней вздулись. Посреди священного храма Мус, Клеоменит безжизненно рухнул на пол. Пифагор. Он был одним из самых могущественных людей своего времени и одним из самых загадочных людей всех времен. Обладая непреодолимой харизмой и потрясающим интеллектом, Он провел первую часть своей жизни, путешествуя в поисках новых знаний. Учился у лучших греческих учителей Анаксимандра и Фалеса из Милета. Впоследствии в течение долгих лет впитывал знания египтян, лучших математиков и геометров своего времени. Позже в Месопотамии халдейские волхвы и вавилонские математики передали ему познания в арифметике, астрологии и астрономии. Его выдающийся ум — объединил мудрость Востока и Запада, и на основе этого синтеза он сделал революционные открытия, изменившие судьбу всего человечества. Наряду с научными знаниями изучал религии всех культур, священные мистерии и практики духовного возвышения. Некоторые современники утверждали, что он способен исцелять наложением рук, и что свидетели не раз наблюдали, как он управляет силами природы и пользуется даром предсказания. Во второй половине VI века до нашей эры Пифагор основал философское, математическое и политическое движение, которое быстро распространилось по всей Великой Греции, греческим колониям Италийского полуострова и Сицилии. Начав с Кротона, он сформировал политическую и интеллектуальную элиту, которая мирным путем взяла на себя контроль над правительствами Кротона, Сибариса, Тарента и многих других городов. Эти города оставались независимы друг от друга, и тем не менее их правители считали Пифагора не просто вождем, а полубогом. Сакрам Афисис. Математическая энциклопедия. 1926 год. Примечание. Вымышленная книга. Имя автора Сакрам — это прочитанное наоборот имя автора романа, Маркус, а фамилия — перевернутая испанская Сисифо, то есть русская Сизиф.